Глава 29. Удар ниже пояса. Сочи. Месяц спустя. Роман. Вон там очень даже неплохо. Кира указала рукой на дома, расположенные на возвышенности. Пусть будет не так близко до моря, но зато тихо и спокойно. Иначе вскоре я точно сойду с ума от этих криков и нескончаемой музыки. Пойдем прогуляемся до этих домов. Рома взял ее за руку, и они пошли босиком по мокрому песку, любой закатом и переливающейся водной гладью. Две недели назад, когда Рома был в командировке в Польше, Кира потеряла ребенка. Это ужасное событие потрясло их обоих. Роману даже пришлось взять отпуск, чтобы не оставлять супругу одну. «Мы только поженились! Наша жизнь только-только начала налаживаться, и тут такое горе!» рыдала Кира. Рома был расстроен не меньше. Так ждал наследника, так готовился вновь стать отцом. — У нас еще будут дети, — утешал он Киру. — Обязательно будут, я в этом уверен. После потери ребенка Кира и так впала в депрессию, а теперь еще и этот чертов дом сводил ее с ума. Роман проклинал риэлтора, который насоветовал им эти 250 квадратов ада. Вот же зараза! Не предупредил, что вскоре рядом с этим домом откроется отель. И себя он ругал. Зачем переложил всю ответственность на Киру? Да, она с удовольствием занималась поиском будущего дома, но разве женщина могла учесть все до мелочей, включая соседние постройки? Нет, конечно. Для Киры было главное, чтобы дом находился близко к морю. Разве ее волновало, что вскоре по соседству откроется отель? Теперь в этом долбанном отеле целый день играла музыка. Слышался детский визг и голоса аниматоров, которые по вечерам пищали в микрофон. Киру это сводило с ума. Любимая закрывала в доме все окна, чтобы хоть немного побыть в тишине. В итоге приняли решение переехать. «Смотри, вон тот дом продается». Издалека заметил Роман объявление. «Симпатичный вроде». «Пойдем, посмотрим». «Давай». Внешний вид особняка им пришелся по душе. Большой, с облагороженной территорией и бассейном. Вернувшись домой, Роман созвонился с продавцом и договорился о встрече на завтра. «Интересно, как долго мы будем продавать этот дом?» «Наверное, придется сильно уступить в цене», ложась в кровать, предположила Кира. «Кому захочется жить рядом с шумным отелем?» «Этот дом продавать не будем», заявил Роман. «Почему?» «Потому что я оформил его на Диану». «А зачем?» «Из-за проблем с бизнесом». «Когда Алиса обратилась к каким-то людям, да?» «Именно. Из-за этого мне пришлось все имущество молниеносно переоформить на дочь. Изначально оно было намашкой, но она тоже оказалась под ударом. Кира закашлялась и разом опустошила стакан с водой. «То есть... Эм, эм, твой дом в Москве тоже по документам принадлежит Диане, как и этот?» «Да, я написал дарственную». «Подожди, подожди. Хочешь сказать, ты остался без всего? Как как так, Ром? Ты же понимаешь, что Диана живет с Алисой, а та может ее настроить против тебя». «Почему ты так уверен, что дочь потом вернет тебе все, что ты заработал своими силами? Нужно немедленно что-то делать. Это нельзя так оставлять. Алиса же накрутит ее по полной программе, и ты в два счета. Ты в два счета можешь стать ли Дианы врагом. Она наш с ней рядом, а не ты». «Не накрутит. Я единственный родитель Дианы, и когда она вырастет, перепишет все обратно на меня», с уверенностью заявил Роман. «А дом, который мы скоро купим, ты тоже оформишь на нее?» Роман задумался. «Если бы в тот момент, когда мы с Машей оформляли дарственную, и я знал, что мне все равно придется оставить дочь с Алисой, то поступил бы по-другому. Но сам факт, что имущество больше не принадлежит Машке, это тоже неплохо. Ей нельзя доверять после таких выкрутасов». Роман усмехнулся, вспомнив, как сестра дерзила ему в кабинете, когда пришла ставить условия. «Это моя фирма, и я буду ей распоряжаться, если ты не расстанешься со своей пиявкой». «Теперь Роман знал. От сестры можно в любой момент ждать сюрпризов». «Дело уже сделано. Имущество отныне принадлежит дочери. И она мне обязательно в будущем все вернет». «Так что с новым домом?» — в упор смотрела на него Кира. «Ты же не думаешь его тоже оформлять на Диану?» «Мне нужно подумать». Рома выключил светильник и обнял Киру. «Давай спать. Мне утром рано на рейс». Утро следующего дня. По дороге в аэропорт Рома пытался дозвониться Диане. «Опять убежала на улицу без телефона!» Проворчал он и улыбнулся от мысли, что сегодня наконец-то ее увидит. Этот рейс в Москву был посвящен исключительно дочке. Соскучился, мечтал поскорее обнять ее, сводить в дельфинарии везде, куда она только захочет. Злость на Алису и желание посмотреть, как она будет справляться без его помощи, незаметно отходили на задний план. Когда жизнь в Сочи стала очень насыщенной, дела пошли в гору, а Роману приходилось постоянно уезжать в командировки, он все чаще и чаще стал задумываться о том, что Диане и правда лучше пожить с Алисой. После случившегося с беременностью Кира навряд ли смогла бы уделять внимание Ди, и ей точно было бы сейчас не до подготовки к школе. А в Москве дочь под присмотром Алисы и Анны Витальевны как-никак. За два с половиной месяца бывшая жена не попросила у Ромы ни копейки. Справлялась сама, как и обещала. Когда Рома остыл после истории с Тагиевым, стал периодически закидывать ей на карту деньги. Понял, что перегнул палку. Ведь Диана ни в чем не виновата. Пусть Алиса покупает дочке все необходимое. Пусть возит ее к репетиторам, готовит к школе. Дочь была счастлива рядом с ней. Постоянно рассказывала, как они здорово проводили время, как куда-то ездили, как познакомились на даче с новыми друзьями. Судя по всему, Алиса уже не так фанатично относилась к своей работе. «Как не позвонишь Ди?» Так она почти всегда была с мамой. «А мы с мамой идем на открытие нового парка аттракционов. Мы с мамой поедем туда, где много воздушных шаров, помнишь? Летать не будем, потому что я боюсь. Нас только поднимут вверх и сразу обратно. А мы с мамой готовим вишневый пирог». Радостно восклицала вчера дочь. «Я на громкой связи говорю, руки в муке. Как испечется, пришлю тебе фоточку». Спустя несколько минут Рома смотрел на фото Дианы. Дочь была в фартуке и держала в руках блюдо с пирогом. Пирогом, который так часто Алиса готовила ему раньше. И что-то внутри кольнуло в тот момент. Сам не понимал, откуда вынурнуло это странное чувство тоски по прошлому. Перед глазами замелькали картинки, как Алиса целовала его на прощание, как перекрещивала, когда уезжал в командировку. Честно, этого ему не хватало в кире. Она никогда не интересовалась, как он добрался до аэропорта, как долетел, пообедал ли. А о домашних пирогах можно было даже не мечтать. Новая жена предпочитала еду исключительно ресторанную, изысканную. Диана наконец-то перезвонила. «Привет, папочка! Ты уже в самолете?» «Привет, медвежонок! Нет, еще еду в аэропорт». «А я в бассейне купаюсь! Сегодня такая жара!» «Ты там поаккуратнее в бассейне, пусть мама от тебя не отходит». «Мама поехала в магазин за продуктами, а вечером мы поедем мне за новым платьем». «За платьем к школе?» «Нет, за нарядным. Мы на следующих выходных пойдем на свадьбу к Кате». «Какой Кате?» Рома перебрал в голове всех знакомых Алисы. «К сестре дяди Руслана!» Внезапно выдала дочь. «Дядя Руслана... Случайно не Тагиева?» Уточнил Рома и мысленно усмехнулся. «Что за бред пришел ко мне в голову? Конечно же речь не о Тагиеве!» «Ага, мы вчера ездили к нему в гости, и там, знаешь, какие хорошенькие кролики и собачки добрые-добрые. Они меня все облизали. До сих пор все штаны в шерсти даже». Диана продолжала весело рассказывать про собак, но Рома уже ничего не слышал. В шоке, глядя на дорогу, он вытянул лицо. «Я не понял, Алиса Стагиевым? Они вместе?» «Пап, там туча большая идет, а я хочу еще успеть покупаться. Ты за мной вечером приедешь, да?» «Ага, вечером, вечером заеду», — заторможенно проговорил Роман. Остановив машину на стоянке, медленно провел рукой от лба до затылка. «Охренеть новость! И как давно она с ним!» Это ему совсем не нравилось. Ведь думал, что Алису с Тагиевым связывала только история со взяткой. Но это оказалось не так. Даже на свадьбу к его сестре пойдут вместе. Хм, неожиданно неожиданно, Алиса Алексеевна. Вечером нам будет о чем поговорить. В здание аэропорта он вошел багровый от злости. Как это называется? Забрали у меня дочь и живут там счастливо. «Ну уж не, так дело не пойдет. Мы так не договаривались. Этот сукин сын шантажировал меня и по сей день держит на мушке, а дочь, видите ли, в гости к нему ездит и играет с его живностями». Подойдя к стойке регистрации, Роман открыл портфель и, не обнаружив ни в одном отделении паспорт, процедил сквозь зубы. «Да где он, черт побери?» А когда вспомнил, что ставил его в потайном кармане другого пиджака, едва воздержался от отборного мата. «Придется лететь другим рейсом». Сокрушенно вздохнул Роман и, подойдя к табло с расписанием, взглянул на время. «Так, аэрофлот вылетает через полтора часа. Успею». Он мчался домой, как выпущенная стрела. Подъезжая, несколько раз набрал Кире, чтобы попросить ее вынести к воротам паспорт, но она разговаривала по второй линии, видимо, о чем-то настолько важном, что игнорировала его звонки. Войдя в дом, прошел в спальню, сделал пару шагов в сторону гардеробной и, увидев Киру на балконе, резко застыл на месте. «Да, Свет, все имущество на дочке, понимаешь?» Возмущалась она, стоя спиной. «Я сама в шоке. А если еще и дом, который скоро купит, перепишет на дочь, то я вообще не знаю, что буду делать. Зачем спрашиваться, я выбрала этот особняк рядом с отелем и каждый день пою ему, что не могу здесь жить из-за постоянного шума». Брови Романа взлетели на лоб. «Что ты сделала? Выбрал этот особняк, зная, что здесь скоро откроется отель? Зачем?» Проговорил он про себя. Выкручивалась, как могла. «Рома же этот дом покупал до заключения нашего брака, а мне нужно, чтобы он хоть что-то приобрел в браке. Вот и выбрала место рядом с этим отелем». Кира истерично рассмеялась. «Размечталась дурочка, что он его после свадьбы продаст и купит новый. А он и новый, видимо, собрался на дочурку переписать. Свет, зачем я за него выходила вообще, а? Зачем разыгрывала спектакль с беременностью, с выкидышем? Чтобы в итоге мне ничего не досталось?» Кира убрала телефон от уха, быстро взглянула на экран и вернулась к разговору. «Ладно, он мне звонил несколько раз. Надо ему набрать, пока не взлетел. Все, давай пока, вечером поболтаем». «Ах ты сука!» Глядя на нее помутневшими глазами, прошептал Рома и в следующую секунду в его кармане зазвонил телефон. Услышав знакомый рингтон, Кира резко обернулась и вздрогнула, увидев его перед собой.